Эпиграф. Вот тот, в чьем доме сегодня предстоит нам возлежать за обедом. Петроний арбитр, Сатирикон. Глава третья. Жульен. С Ержи Геллером мы жили по соседству. Он на первом этаже, а я на втором. История наших отношений очень старая, и сомневаюсь, что надо ее пересказывать в очередной раз. Но Иржи Геллер, особенно когда бывает не в духе, предполагает, что эта история могла бы сложиться иначе. Я же верю в предначертание и возражаю, что по-другому и быть не могло, что вначале мысль, а уж потом слово, и пусть Иржи Геллер думает, прежде чем упрекать меня в отсутствии толерантности тем более при своем сволочном характере. Как правило, эти душеспасительные беседы ни к чему конструктивному не приводят, но позволяют поддерживать некие отношения. Наш двухэтажный дом, построенный в смешанном стиле, только подчеркивает разногласия его владельцев. Большего несоответствия первому, первого этажа второму я никогда не видел. Ни в жизни, ни в смерти. В тайне от Ержи Геллера этот архитектурный стиль я называю козел в цилиндре, где под козлом подразумевается его часть дома, а головной убор по праву принадлежит мне. Сам Иржи Геллер по этому поводу вслух не высказывается, но, замечая, как он ехидно поглядывает вверх, можно с уверенностью предположить, что стиль второго этажа вдохновляет его на мерзкие эпитеты, как и мои кисейные занавесочки на окнах. Что же касается сада, то и здесь я предпочитаю выращивать цветы, а Иржи Геллер протаптывать дорожки во всех казуистических направлениях. Одно время я пытался засеивать эти дорожки травой и даже устанавливал таблички, дескать, тропинки для слов, то есть перенимал удачный опыт гайд-парка. Но Иржи Геллер, в отличие от британских джентльменов, продолжал разгуливать по саду, как ему взбредет в голову, не обращая никакого внимания на предупредительные надписи. Только однажды поинтересовался, не задумывал ли я заняться разведением вьючных животных. — Я совершенно не против, — пояснил Иржи Геллер, — только вряд ли они умеют читать. Еще мы никак не могли поделить вестибюль. Иржи Геллер настаивал, что первый этаж всецело находится под его протекторатом. А я с порога попадал в преисподнюю. И прежде чем подняться к себе на второй этаж, вынужден был лицезреть картины страшного суда, развешанные по стенам. Может быть, я действительно ничего не понимаю в постмодернизме, но сцена расчленения мотоцикла бензопилой не очень-то мне близка. Художник думает, что творчество — это синтез божественного и болезненного, — только не может определить что у него от бога а что развивается вследствие перенесенного в детстве менингита когда выздоравливает художник его искусство становится скучным возражал ержи Геллера в ответ на мои замечания что подобные картины скорее диагноз чем украшение нашего интерьера И относительно гостей двух мнений быть не может. Если ко мне приходят люди, чтобы поделиться своими философскими воззрениями, то к Иржи Геллеру съезжаются мракобесы со всей округи и буйствуют до утра. Эти оргии озвучиваются как для подтверждения смерти Юганна Баха и Людвига ван Бетховена». Поэтому время от времени я просто вынужден изо всех сил топать ногами, приговаривая «Йоган жив! Йоган жив! Йоган жив!», отчего у Геллера на первом этаже трясется люстра и мигает свет». «Тогда Иржи Геллер поднимается ко мне и предлагает выпить с ним на брудершафт Кагора. А вместо Оззи Осборна мы можем прослушать полет Валькирий. невинно говорит Иржи Геллер. все равно мои гости скоро разъедутся кто куда». Хуже, когда они сидят тихо. Я начинаю нервничать и вздрагиваю от каждого шороха. Мне кажется, что они замышляют новый вселенский потоп, или готовиться ко второму пришествию Антихриста. Промучившись в неведении часа полтора-два, я набираю номер мобильного телефона Ержи Геллера и спрашиваю о какой-нибудь ерунде. — Соль у меня, конечно, есть, — отзывается Ержи Геллер. — А что вы задумали в три часа ночи, если Бифштекс мы готовы к вам присоединиться? — А если нет, — интересуюсь я. «Тогда предложите какое-нибудь безобразие», — говорит Иржи Геллер, — «нам что-то в голову ничего не идет». «Постойте, а какая вам нужна соль, поваренная или Бертолетова? И через секунду я слышу, как Иржи Геллер радостно сообщает своим гостям, «Друзья, мой сосед предлагает устроить в саду фейерверки. Еще к Иржи Геллеру приезжает из Праги племянница по имени Вендулка. Не реже, чем раз в неделю она возится под моими окнами принципиально в одной бейсболке. Наверное, сажает пестициды. Мне кажется, кроме шапочки для игры, на виндулке что-то еще надето, но я принципиально не вникаю в такие подробности. То есть рассматриваю виндулку в целом как племянницу Ержи Геллера.